Григорович. В газетных некрологах и заметках упоминается о том, будто Суворин первый рассмотрел среди ворохов нашего тусклого российского юмора неподдельные жемчужины чеховского таланта. Это кажется неверно. Первый обратил на них внимание Григорович. Как кажется, он оценил эти самородные блестки еще тогда, когда они были разбросаны на страницах юмористических журналов или, быть может, по первому сборнику А. Чеханте. Кажется, Григорович же устроил издание пестрых рассказов и едва ли не от него узнал о Чехове Суворин, который и пригласил его работать в новом времени. Короленко. Антон Павлович Чехов.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 по простоте чистого сердца. Жму вам дружески руку и желаю вам всего лучшего. Уважающий вас Д. Григорович. Григорович, Чехову, 25 марта 1886 года, Петербург. «Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель, поразило меня, как молния.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 Может быть, успею что-нибудь сделать, хотя время бежит быстро. Простите за длинное письмо и не вменяйте человеку в вину, что он первый раз в жизни дерзнул побаловать себя таким наслаждением, как письмо Григоровичу. Пришлите мне, если можно, вашу карточку. Я так обласкан и взбудоражен вами, что, кажется, не лист, а целую стопу написал бы вам. «Дай Бог вам счастье и здоровье и верьте искренности глубоко уважающего вас и благодарного А. Чехова. Чехов Григоровичу, 28 марта 1886 года, Москва. Засмеяться Чехову в лицо, если бы он прочел «хотя кусочек письма Григоровича», вряд ли мог кто-либо, и он знал это очень хорошо, так что жалкие слова — вылились на бумаге под давлением чувствительно-благодарного настроения и, быть может, какой-то домашней неприятности. Да и читалось это письмо. Не помню, читалось ли в кружке, но в Москве о нем очень знали, и Чехов из него секрета не делал. И, конечно, не встречал никаких насмешек, а, напротив, самое живое и радостное сочувствие. Мы же, молодые, были прямо в восторге, что Чехову начинает вести». Однажды даже шампанское пили по этому случаю. Курепин, Чехов, я, Евгений Пасек, Гиреровский. Амфитеатров. О письмах Чехова. «Приезжаю я к Григоровичу». Старичина поцеловал меня в лоб, обнял, заплакал от умиления, и от волнения у него приключился жесточайший припадок грудной жабы. Он невыносимо страдал, метался, стонал, А я два с половиной часа сидел возле него, броня во все лопатки свою бессильную медицину. К счастью, приехал Бертенсон, и я мог бежать. Старик серьезно болен и, вероятно, скоро умрет. Для меня это незаменимая потеря. С собой я привез его письмо, которое он начал писать ко мне, описывает подробно свою болезнь и прочее. Чехов, Киселевый, 17 марта... 1887 года. Москва. 12 января. Татьянин день. Университетская годовщина. Сегодня придется много пить за здоровье людей, учивших меня резать трупы и писать рецепты. Вероятно, придется пить и за ваше здоровье, так как у нас не проходит ни одна годовщина без того, чтобы пьющие не помянули добром Тургенева, Толстого и вас. Литераторы пьют за Чернышевского, Салтыкова и Глеба Успенского, а публика — студиозы, врачи, математики и прочие, которые я принадлежу как Кулаб, все еще держатся старины и не хочет изменять родным именам. Я глубоко убежден, что пока на Руси существуют леса, овраги, летние ночи, пока еще кричат кулики и плачут чибисы, не забудут ни вас, ни Тургенева, ни Толстого — как не забудут Гоголя. Вымрут и забудутся люди, которых вы изображали, но вы останетесь целы и невредимы. Такова ваша сила, и таково, значит, и счастье. Чехов Григоровичу, 12 января 1888 года, Москва. Вчера из Ниццы приехал Григорович, расцеловался со мною и завопил о том, что у нас в России нет критики и что такого... Гейнема, как Антон, недостаточно оценили. Из-за границы в России он возит с собой сочинения Антона, читает их, делает на полях пометки карандашом и, вероятно, надоедает соседям по вагону. Такого пылкого энтузиаста и распространителя Антоновой славы я еще не встречал. Он, кажется, готов залепить в ухо, чтобы только доказать, что Антон — Гейнем. В редакции он ни с того ни сего набросился на жителя, Дьяков, и давая его укорять в том, что Антона будто бы обижают. Я тоже выслушал приблизительно такую речь. «Дорогой мой Чехов, скажите брату, что такую фразу, как сравнение зари с подергивающимися пеплом угольями, был бы счастлив написать Тургенев, если бы был жив». Много, много у него прекрасных мест. Я их все отмечаю. У, талант, усилища! Жаль только, что он все мелкие вещи пишет. Александр Павлович Чехов Марии Павловне Чеховой 8 июля 1888 года Петербург. Дорогой Дмитрий Васильевич, пишу вам на Суворинской бумаге. Моя сестра, вернувшись из Петербурга, сказала мне, «На суворенных неприятно подействовало, что ты перед отъездом не побывал у Григоровича. Ты этим огорчил его. Уверяю вас, милый мой, что у меня и в мыслях не было сделать вам что-нибудь неприятное, а тем более оскорблять вас своим невниманием. Правда, в моих жилах течет ленивая хохладская кровь. Я тяжел на подъем и не люблю выходить из дому» но моя любовь к вам пересилила бы всякую лень. Видеть вас и говорить с вами – для меня такое удовольствие, какое мне приходится испытывать нечасто. Говорю я искренно. Не было же я у вас благодаря одному обстоятельству, которое я теперь считаю просто недоразумением. Прошу вас припомнить тот вечер, когда вы, Алексей Сергеевич и я, шли из музея в магазин «Цензерлинга». Мы разговаривали. Я, между прочим, сказал – «Я к вам на днях приду». «Дома вы его не застанете», — сказал Суворин. «Вы промолчали. Ваше молчание я понял не так, как нужно. Отсюда и мое невежество. Во всяком случае, я прошу извинить меня». «Все-таки я виноват. Если вы напишите мне, что не сердитесь на меня, то я буду очень рад и за это, когда приеду в Петербург, обещаю вам сопровождать вас по улицам в качестве вожатого доктора сколько вам угодно». Чехов Григоровичу. 24 сентября 1888 года. Москва. «Я Григоровича очень люблю, но не верю тому, что он за меня боится. «Сам он – тенденциозный писатель и только прикидывается врагом тенденции. Мне кажется, что его одолевает постоянный страх потерять расположение людей, которых он любит. Отсюда его виртуозная неискренность». Чехов Суворину. 6 января 1889 года. Москва. «Вчера приходил Григорович, долго целовал меня, врал и все просил рассказать ему про японок. Чехов Марии Павловне Чеховой, 14 января 1891 года, Петербург. Мне памятен один приезд в Москву покойного Григоровича. В Петербурге перед этим был справлен его юбилей. Было что-то необыкновенно торжественное, кажется, единственное и небывалое в летописях литературы. Так как писатель иногда помещал свои вещи в русской мысли, то Лавров захотел устроить ему в Москве Филиальное чествование. Конечно, это не могло быть даже и тенью Петербургского юбилея, но все же Эрмитаж, несколько десятков приглашенных, заранее предусмотренные речи. Само собой разумеется, что был специальный расчет на присутствие в Москве Антона Павловича. С одной стороны, хотелось показать петербургскому литературу лучшее, что есть в литературной Москве и чем она гордится, а с другой имелись в виду особые отношения между Чеховым и Григоровичем. Ведь старый писатель первый заметил талант Чеханте в его маленьких рассказах, печатавшихся в сатирических журналах, обратил на него внимание Суворина, написал ему трогательное отеческое письмо. Антону Павловичу все это было поставлено на вид, и уж само собой разумелось, что он будет украшением филиального чествования. Антон Павлович впал в мрачность, целый день с ним ни о чем нельзя было говорить. Он, обыкновенно ко всему и ко всем относившийся с добродушной терпимостью, для всех находивший извиняющие объяснения вдруг сделался строк ко всему и ко всем, просто огрызался так что лучше было к нему не приставать. К вечеру он стал мягче, к нему вернулся его обычный юмор, и он от времени до времени прерывал свое молчание отрывочными фразами из какой-то неведомой по-видимому речи. Глубоко уважаемый и досточтимый писатель. Мы собрались здесь с тесной семьей, потом после молчания опять. Наша дружная писательская семья в вашем лице, глубоко чтимой, — Что это ты? — спросил я. — А это я из твоей речи, которую ты скажешь на обеде в честь Григоровича. — Почему же из моей? Ты бы лучше из своей что-нибудь. Так я же завтра уезжаю. — Куда? — В Мелихова. Я возмутился. — Как же так? Григорович, его письмо, такие отношения, наконец, разочарование Лаврова и всех прочих. И тут он начал приводить свои доводы. «Ведь это же понятно. Я был открыт Григоровичем и, следовательно, должен сказать речь. Не просто говорить что-нибудь, а именно речь, и при этом непременно о том, как он меня открыл, иначе же будет нелюбезно, голос мой должен дрожать и глаза наполнятся слезами. Я, положим, этой речи не скажу, меня долго будут толкать в бок. Я все-таки не скажу, потому что не умею» но встанет Лавров и расскажет, как Григорович меня открыл. Тогда подымется сам Григорович, подойдет ко мне, протянет руки и заключит меня в объятия и будет плакать от умиления. Старые писатели любят поплакать. Ну, это его дело. Но самое главное, что я должен буду плакать, а я этого не умею. Словом, я не оправдаю ничьих надежд. Ведь ты же на себе испытал, что значит «не плакать от умиления». И вот за два дня до юбилейного обеда, когда из Петербурга была получена телеграмма, что юбиляр приедет, Антон Павлович уложил свои дорожные вещи и уехал в деревню, давший мне на прощание такого рода ответственное поручение. А ты там как-нибудь уж уладь. Главное, успокой Лаврова. Но уладить было трудно. Лавров чуть не заболел, когда узнал о бегстве А.П самый главный кирпич из его великолепной постройки выпал и самая постройка грозила развалиться но разумеется все обошлось григорович приехал обед состоялся я на нем оскандалился на всю жизнь вняв увещанием гольцева Покусился на речь о Чехове, то есть о том, как он страстно желал быть на обеде, чтобы самому лично и так далее, но болезнь заставила его уехать в деревню, и Господь наказал меня за ложь. С первых же слов я, никогда еще в жизни не выступавший с публичными речами, сбился. Я только и успел упомянуть об Антоне Павловиче Чехове, который, а милый старик виде должно быть мое затруднение сейчас же и выручил меня и сам заговорил о чехове о том как он открыл его талант о его письмах словом все то что мы теперь так хорошо знаем потапенко несколько лет с а п чеховым и те которые давали обед приезжавшему григоровичу говорят теперь как много мы лгали на этом обеде и как много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 27 декабря 1899 года. Чехов. Бывали и отрадные случаи. Помню, получаю письмо Григоровича. Я тогда писал в Петербургской газете. Письмо было с самыми лучшими пожеланиями, самое сердечное. Становилось на время легче. Миролюбов. Записные книжки. 1. 14 июля 1903 года у большого успеха много соавторов оказывается чехова родили лейкин смотрите выше и суворин смотрите ниже открыли григорович лесков даже буренин в других непубликуемых версиях воспоминаний важно что в данном случае было что открывать сколько раз надежды не оправдывались и литературные отцы стремились забыть о своих неудавшихся потомках еще важнее иное Поиск победителя ученика, не стилистического эпигона, а писателя, пришедшего с новым словом, которого побежденный учитель обязан благословить, стал после Державина и Жуковского важной культурной миссией частью признания. Неавторитетное письмо Григоровича так поразило Антошу Чеханте, его ответ уникален в чеховском эпистолярии, по открытости и страстности, как раз потому, что Григорович был не старым неудачником и неприятелем литератором, а одной из символических фигур, пришедшего после Гоголя литературного поколения, определявшего вкусы почти полстолетия. Через полтора месяца в юмористической литературной табели о рангах Май 1886-го Григоровичу наряду с Салтыковым-Щедриным будет присвоен генеральский чин действительного статского советника. Выше оказались лишь тайные советники Толстой и Гончаров. Григорович имел право воскликнуть «Новый Гоголь явился», но окончательно зафиксировал процесс передачи лиры «Лев Толстой», увидевший в Чехове своего «победителя ученика» наследника, литературного сына и даже чеховскую драматургию, критиковавшей как-то забавно-ворчливо по-семейному, по-родственному. Забегая вперед, можно отметить, что Чехов достойно выполнил и эту задачу, поискав новых Чеховых в своем кругу. Лазарев-Грузинский Ежов. Он в конце жизни поддержал и ободрил Бунина и Горького, точно угадав перспективу, вектор литературного развития. Горький подменил задачу, превратив поиск наследника в литературную учебу, воспитание литературного молодняка. Бунин отменил ее, занимаясь в конце жизни не угадыванием будущего, а переписыванием прошлого, результатом чего и была замечательная неоконченная книга о Чехове, когда и куда это исчезло потом.